Абсолютно все немцы Никарагуа, вне зависимости от того, был ли это член НСДАП или антифашист, эмигрант, были насильственно депортированы в Соединенные Штаты Америки. Их дома, кофейные плантации, магазины и отели захватил президент Самоса. Таким образом, среди никарагуанских немцев мы вправе искать тех, кто сможет оказать посильную помощь в нашей деятельности по выявлению всей нацистской цепи на юге континента. Всякий деловой контакт с немецкими антифашистами, бежавшими в Аргентину еще в начале 30-х годов, невозможен, поскольку за ними поставлена слежка, как за красными. Материалы о никарагуанских немцах, после того, как закончу сбор данных и обработаю их, будет отправлен вам. Второе. Во время посещения местной библиотеки я натолкнулся на дело о похищении ребенка великого американского летчика Чарльза Линдберга. Сначала я прочитал это как забытую сенсацию, а потом начал мучительно вспоминать, в связи с чем я так хорошо помню, помню эту фамилию. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что Мюллер имел к этому какое-то отношение. Что-то проскальзывало в архивах криминальной полиции за 1933 или 34 годы. Там же в архивах, которые хранятся на западе Германии, скорее всего, в Мюнхене, должны быть документы, также касающиеся Мюллера в связи с делом Тистцеля. личного охранника-фюрера, а также материалы по убийству министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау. Эти дела, если их найти в архивах и заполучить в нашу собственность, приведут в шок каждого, кто с ними ознакомится. Такого рода документы, если они сохранились, позволят нам выйти на самую верхушку нацистов, скрывшихся здесь. Более того, в нацистских эмигрантских кругах говорят, что могила в Берлине, на которой выбито имя Мюллера, является фикцией. Гроб либо пуст, либо в нем покоятся останки совершенно другого человека. Полагают целесообразным сообщить об этом в Лондон Майклу Сэмилу. Написано... Во многие знания — многие печали. Позволю себе перефразировать. Во многие знания — динамит. Если бы мы смогли поработать в Европе по тем направлениям, которые я обозначил, убежден, информация окажется безмерно полезной делу борьбы против последующей фюрера. Третье. Адрес и телефон Риктера я выяснил. Считаю преждевременным проводить с ним беседу, поскольку жду ваших данных из Европы. Они позволят мне осуществить задуманное, если, конечно, я нахожусь на верном пути в моем поиске. Четвертое. Все более и более загадочный становится для меня вилла. Генераль Бельграно». Об этом месте в горах неподалеку от Кордовы здешние нацисты говорят шепотом, с особым почтением. Полагаю, возможным встретить там кого-то из прежних знакомых. Но делать это можно и нужно лишь после того, как мы получим информацию из Европы. Такого рода архивная информация — станет оружием более действенным, чем пулемет или даже орудие. Повторяю, во многие знания динамит. Пятое. После всего я с того, что вы решите, после нокаута, нанесенного нам, считать всю схватку проигранной, и отойдете от дела. Тогда, конечно, моя миссия здесь кончена. Один я ничего не смогу сделать. Убежден, что несмотря на тот удар, который нам смогли нанести, ситуация не безнадежна.